Последняя глава. 31 декабря 1834 года. И снова спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за грог, спасибо за круглый пирог. Я так счастлив. Спасибо. Удачи вам счастливого Нового года. Спасибо. Колокольчик на дверью зазвонил, когда он вошёл. Холодок уже пощипывал губы. Снег хрустел под галошами. Он забыл свой шейный платок дома, когда спешил выйти за дверь, но всё же был рад, когда почувствовал, как тепло грога потекло по телу, тепло от пожатия по плечу от книг печатника и смеха его доброй квартирной хозяйки Софии. Спасибо за чувство того, что ты нужен, только на секунду, пока год не закончится. Но лучшее из всего, что он слышал, был звон одиннадцати риксдалеров в его кошельке. Именно столько заплатил ему книга-печатник, чтобы издать его небольшую книгу сказок для детей. Первый, настоящий гонорар, который он когда-либо получал. «Удачи, Ханс Кристиан!» — это были слова печатника, когда он давал ему деньги. Теперь вы не должны использовать их только для того, чтобы путешествовать. Купите наконец-то себе новую одежду и свежих чернил. Он не мог объяснить печатнику, о чём он думал, пока считал тёплые монеты и клал их в кошелёк. Теперь он наконец-то сможет пойти к Молли и Марии и заплатить им свой долг перед ними. Это было слишком давно. Бог знает, До сих пор ли она такая маленькая или выросла и округлилась, как её мама? Его настроение улучшилось, когда он подумал о больших глазах малышки, когда он рассказывал историю о сальной свечечке, которая влюбилась в человека, а не в подсвечник. У взрослых не бывает таких глаз, когда они слышат что-то новое и невероятное. Они относились со скепсисом ко всему, что не было отлито из олова. Сначала мы, дети, души, которые могут чувствовать, понимать и верить, что происходит что-то. За все те годы следующие после детства любой из каждой становится каменной стеной в бастионе, который всё растёт, растёт и наконец становится неприступным. Пасмурные дни, грустные влюблённости, подобные звёзды связывают вместе камни и запирают снаружи красоту мира. Но не для крошки Марии Она никогда не станет твёрдой, как камень, и запертой, как бастион. Ханс Кристиан остановился у магазина одежды братьев Рафаэль, что-то поймало его взгляд, как на крючок, как рыбу на удочку в канале. Было ли это толстое зимнее пальто, отделанное мехом двенадцати белых кроликов? Нет, не оно. Хотя ему, конечно, хотелось бы походить в тепле. Это была шапка Чёрное и посверкивающее, высокое, как дымовая труба над крышами города, и для горожан, как золотое кольцо для брака, знак, что человек кому-то принадлежит. Извините, он остановил продавца, который уже собирался запирать лавку. Несмотря на протесты, что был Новый год и он спешил домой к жене, Ханс-крестьянин выторговал себе и вход, и шапку на голову. «Ну да, это помогает, когда достаешь сказочные золотые риксдалеры из кожаного кошелька. Молли и Мари должны его увидеть. Они увидят, как он войдет в дверь, подобно хорошей новости, в высокой шляпе и с деньгами в кармане, а не подобно нищему, как раньше». Он, наверное, сядет рядом с малышкой и расскажет, что всё наконец-то кончилось хорошо, и он сходит с Молли и малышкой в трактир, накормит их свининой в яблоках, рисовой кашей, элем и пирожками, пока Мари не начнёт валиться с ног от сытости. И тогда ему придётся нести её домой. Пронести её в новогоднюю ночь, вдохнуть последний остаток детства, всё ещё играющие кудряшками её волос. Может, Молли возьмёт его за руку, И в любом случае он отдаст ей оставшиеся риксдалеры. Они смогут поговорить о том трактире, который она хотела приобрести, и как ханс-крестьян сможет достать деньги, которые им осталось заплатить. Уже на несколько риксдалеров беднее, но в шляпе, надетой на голову, он ускорил шаг. Он был счастлив, совершенно счастлив. Не было пути вокруг или вниз. Это было само опьянение счастьем, может быть, подкрепленное Грогом. Синя окутал дома на Пилестреде. Торговец стянул свою повозку по сугробам, поскальзываясь в деревянных башмаках, пока его жена толкала повозку сзади. На Малой Королевской улице он остановился и посмотрел на запотевшие окна кабака. Внутри, конечно, царил и веселье, и кутёж, но молли там не было. На улицах была новогодняя суета: люди с сурками и дрессированными медведями, итальянцы с бородатыми женщинами из закрытого цирка. Теперь все они пытались заработать с Киллинг этим новогодним вечером в Копенгагене, самым старым и самым красивым городе мира, если вам интересно мнение Ханса Кристиана Андерсена. Он замечал сказку этим вечером, которая наполнила его тело и мечтала выйти наружу. Какие истории он издаст сначала? Может, стоило лучше подождать с русалочкой? Если Козьмус увидит в ней долю правды, Ханса Кристиана смогут снова арестовать Кристиана, Но у него появилась догадка. Он остановился у лестницы дома на Ульке Гаде. Внутри было темно, в новогоднюю ночь работали немногие. Он попробовал открыть дверь. Она была заперта, но на лестнице кто-то лежал. Пьяная женщина, пытавшаяся попасть то ли наверх, то ли вниз. Её заперли снаружи. На ней как минимум три слоя одежды, две шапки и даже рукавицы, но она замёрзла. Это было очевидно. Она кричала: "Вы можете войти в меня все вместе". И тогда он наконец-то узнал её. Это была Соламин. Он схватил её за руку, она его оттолкнула, заворчав на него, пока он пытался удержаться на скользкой лестнице. Но когда она увидела его куртку, красивую рубашку и галоши, её взгляд под шапкой полностью переменился. Чёрт, побери. Боже святый, чем я могу вам помочь? спросила она, обмякнув в его руках. Мадам Соламина, это я, Андерсон, друг Молли. Вы меня помните? Старая проститутка улыбнулась через остатки зубов, краткий миг узнавания во взгляде. Вы ещё живы? справилась она. Или вы чёртово привидение? Она снова поскользнулась, закатив глаза. Она была ещё бледнее, чем он когда-либо видел её. Два мужчины вышли из кабака с другой стороны улицы. Один из них пел, пока другой стягивал брюки и запускал мощную жёлтую струю в сугроб. Ханс-крестьянин посмотрел на старуху. Вы не можете сидеть здесь и мёрзнуть. Вам нужно внутрь, сказал он и попытался поставить её на ноги. "Он спросил о молли. Салемино на него посмотрела так, как будто только что поняла, что он здесь. А, «Э, бедняга, молли больна, к чёртовой матери, очень больна, Андерсон. Я не видела её с тех пор, как она уже была в полусне и собиралась тяжелеть на его руках. Он потряс её. С тех пор как что? Глаза старухи окончательно закрылись. Он поднял её. Нужно было срочно влить в неё или кофе, или крепкого вина. Он взял её под руки и толкнул ногами двери трактира. Тепло, зловоние и запах влажности чуть не сбили его с ног. Он протиснулся между людьми, матросами на увольнительной, студентами и парой женщин в открытых платьях. Никто из них не захотел потесниться ради него, особенно когда увидели Соламино. Он посадил её на лавку и заказал чашку кофе у слуг, и быстро заплатил, боясь, что кто-то увидит, как много денег у него в кошельке. Он почти влил тёплый кофе в старуху, её маленький язык вытянулся вперёд. Где Молли? Снова спросил он, прошептав свой вопрос прямо соломине в ухо. И где малышка? Я к чёртовой матери не могу это выдержать, моя Молли. Он влил в неё ещё кофе. В чём она ошиблась? Опасная мысль появилась у него. А нас с ребёнком? Всё исчезло вокруг него. Толкающие сетила, запах сырости и пота. Он смотрел только на старухины губы, пытаясь понять, что она говорила. Это это дьявольская болезнь груди. Она кашляет кровью. Это ужасно. Так где Жанна? И Мари? Попробовал он спросить снова. Саламина покачала головой. Девочка? Девочку я не видела. Она снова обмякла. Он потряс её, и кофе стёк по её рту, по шее, и ещё сквозь в нескольких слоях одежды. Она в больнице, спросил Ханс-Кристиан. И в ответ она кивнула. Он быстро выбежал на улицу. Вне из полилли конгенс гады в сторону народной больницы. Он натянул воротник на шею и бежал так быстро, как только мог, и подошвы его сапог скользили по льду. Снег таял и прилипал к городским стенам, и нужники замерзали за дверями. Два мужчины развели на улице костёр и уже собирались разморозить замёрзшего кролика. Какая-то проститутка открыла окно и попыталась заработать немного денег. Может, побудем друг с другом под Новый год? Она была старая, может быть, немного за 40, с мокрым табаком вокруг рта. Больница была там же, где и всегда. Ханс-крестьянин не был здесь с тех пор, как Молли вытащила его отсюда той ночью, несколько месяцев назад. Она спасла его, она верила ему. Двор был пуст, ворона яростно каркала, и снег вился бураном. Она пару раз пересекла двор и улетела в сторону города. В углу Привратницкой горел небольшой камин, от кателка шёл дымок. У камелька сидела маленькая чёрная дама, завёрнутая в шаль. От её рта шёл тёплый пар. "Я ищу Молли", сказал он. "Фрёкен Хансен, она, скорее всего, лежит в этой больнице". Ключница посмотрела наверх. "Никаких посещений по вечерам", сказала она. "Приходить утром. Вы знаете, где она лежит? У неё болезнь груди". Ключница ответила что-то про новых и старых больных, о тех, кто поступил сначала, и о тех, кто поступил потом. Самые новые лежали наверху, если они могли ходить, если они не могли ходить, их клали внизу, около мертвецкой, чтобы всем было легче. Не спрашивая ничего больше и не дожидаясь разрешения, Ханс-Кристиан побежал мимо ключницы вверх по лестнице. Он слышал, как она кричала за его спиной. Он не обращал на это внимания. Его сердце было полно беспокойства и нетерпения. В первой палате Молли здесь не было. Он спросил у сиделки, которая только что закурила тонкую трубку табаку, но в ответ получил только непонимающий взгляд. В следующей палате Молли не было, и в палате за ней он позвал её по имени. Наконец он это заметил. Слабое движение под одеялом и рыжие волосы, как загоревшийся куст. Молли развал хаൻസ് крестьян и бросился на колени у кровати молли была бледна даже веснушки побледнели зубы щёлкали губы были светло-розовыми покрывало было толстым но ей всё же было холодно хаൻസ് крестьян сорвал покрывало с соседней кровати где лежал храпящий старик и положил его поверх второго покрывала она открыла глаза и посмотрела на него мой поэт — сказала она слабым голосом и сжала его руку. — Молли, Молли, почему же ты не послала за мной? Она закрыла глаза. — Такой почтенный господин, в шляпе. — Почему ты так говоришь? Я думал о тебе и о Мари каждый день. Я не думал, что вы хотите меня увидеть до того, как у меня будут деньги». Я тебе должен, сказал он, и подумала о кошельке с риксдалерами. Вот, сказал он и положил один из них ей в руку. Я только сегодня их получил. Всё, что я тебе должен, они твои, а не ваши, на ваш трактир, сказал он. Слишком слабая улыбка умолкла на губах. Это пройдёт. Всё теперь будет лучше, сказал Ханс-крестьянин. Моль закашлялась. слишком сильный кашель. Ханс-Кристиан осмотрелся вокруг. Маленькая палата с другими больными. Это не то место, где она должна быть. Нужно торопиться. Мы должны найти тебе врача, хорошего врача. Он подумал о врачечь его сына, они спасли. Он писал Хансу-Кристиану два раза с благодарностями от него и его жены. Он точно поможет Хансу-Кристиану и моль. Она закрыла глаза и не открывала их. Молли. Молли, где Мари? Он положил руку ей на лоб. Он был холодным. Лучше всех бабушка уже едет, прошептала Молли. Едет? А где Мари? Молли, ответь мне. В доме терпимости. Сиделки Не должны её видеть, прошептала Молли и покачала головой. У неё есть щепки, клей и сера. Саламина присматривает за ней. Нет, нет, Ханс-Кристиан поднялся так быстро, что кровь оттекла от головы. Молли попыталась держать глаза открытыми, но не могла. Что? Как он мог сказать ей это? «Я с ней немного виделся. С Соломиной!» — ответил он. «Соломина была пьяна. Ни за кем она не следит, даже за самой собой. Она ничего не говорила о Мари. Она ее не видела!» Молли с силой открыла глаза и попыталась скинуть с себя покрывало. «Я должна уйти отсюда! Я должна!» Он положил на нее руку. «Ты останешься здесь. Оставайся под покрывалами!» Она на ульке Гады с другими девушками я нашёл её. Но у Ханса-крестьяна было странное чувство. Я не могла. Я заболела, прошептала Олли. Она была слишком слабой и измученной, чтобы заплакать. Я знаю это, ответил Ханс-крестьянин и поцеловал её в щёку. Она была холодной. Кажется, она ничего не почувствовала. Он сбежал вниз по лестнице, за ворота. Он не чувствовал ни холода, ни ветра, не обращал внимания на снег, бьющий по лицу и скользкую мостовую под ногами. Искрящиеся веселье грога осталось далеко позади. Он перебегал по сажа, улицы, проспекты, пробежал за отелем Дю Норд. Не было никакого смысла искать её до того, как он побывает на ульке Гады и в комнате Молли. Но всё же он высматривал всех, всех То ему подходил маленьких и больших, перебиравшихся по насту, видел маленькую девочку, державшую за руку маму по дороге домой, и другую девочку, сидявшую на подоконнике со своим старшим братом. Он видел однорукого коллеку, женщину неопределённого возраста, которая распевала куплеты и попрошайничала, пока все проходили мимо неё. Наконец он добежал до дома терпимости. И в этот раз он не ждал, пока кто-то ему ответит. Он просто навалился плечом на дверь и поднажал. Дверь отскочила со скрипом, и он вбежал в коридор по лестнице из четырёх ступенек. Дверь в комнату Молли была наполовину открыта. "Мари!" позвал он и вошёл внутрь. Комнатушка была холодна, никаких признаков Мари. Он положил руку на печку. Она не была даже чуть теплой. Он осмотрелся в комнате, сам не зная зачем, ведь здесь не было места, где она могла бы спрятаться. Она вышла, прождав пару дней свою маму или Соломину, Мари проголодалась и вышла в город, чтобы достать какой-то еды или чтобы продать свои серные спички. Он увидел на столе деревянные щепки и ящик со спичками. Это Молли хорошо придумала. Серные спички хорошо продавались зимой. Он снова оказался на улице, на трескучем морозе. В дверь вошёл батрак, вонявший вяленой рыбой. Ханс-крестьянин уже собирался спросить у него, не видел ли он маленькую девочку. Уже открыл рот, но батрак уже был на лестнице в поисках свободной проститутки. Франц Крестьян прошёлся по зданию, заглянул во двор и за домом позвал её, назвал её имя, что прозвучало неуместно. Он услышал, как звук раздался на улице, на пустой улице. Снег приглушил большую его часть, и всё чувствовалось таким неправильным и запутанным, что он не мог удержать это внутри. Он начал искать по соседним улицам, спрашивал у всех, кого встречал: "Вы её не видели?" Девочку, продающую серные спички, кое-кто отвечал, но большинство просто ускоряло шаг. Слясер видел девочку, но вчера или в какой-то другой день, он не мог отличить один день от другого в этом бесконечном снегопаде. Супружеская пара деловито пробиралась сквозь сугробы, но они видели ребёнка, заворачивавшего на Вингорс-стрит. На нём не было обуви. Женщина это помнила весьма определённо, но мужчина рявкнул на неё: И они исчезли. Городовой зажёг фонарь, отражавшийся в окнах. На улицах становилось всё тише, снег больше не падал, и все люди стремились скорее зайти в двери, чтобы поужинать последний раз в этом году. Вокруг ходили только самые закоренелые безбожники. Он видел, как в комнатах люди встречались за накрытыми столами, Некоторые еле свиные головы с жиром, вытекавшим из пустых глаз, другие играли в карты. В благородном доме на Адмирал-гаде слушали авторское чтение. Молодой актёр с безнадёжными манерами, стоял спиной к горящей израсцовой печь и читал вслух свои вирши. Может, и Мари видела нечто подобное. Может, она стояла и смотрела на окна. На да всё точ его у неё нет и не будет. Может, она желала себе новую жизнь так же отчаянно, как и он сам, когда уезжал из Аденса. Часы пробили 10. Городвой гласил об угрозе пожара и напоминал об уходящем времени. Новый год надвигался, как угрожающий колосс. На секунду у него появилась идея заходить к людям в комнаты и просить их всех помочь ему поискать Марии. но потребовалось бы больше времени и больше хороших историй, чтобы пробудить симпатии к копенгагенцам. Нет, именно сейчас это был самый холодный город на земле. Он бегал по улицам вокруг Конгенс-Нютторф, заглянул в театр в слабой надежде, что Мари привлекли огни здания и разговоры, и грохот музыки, но продавец билетов не видел никакой девочки, да и вообще никаких детей. А последнее представление уже давно закончилось в преддверии Нового года. Он вбежал на Лаксегаде, улицу Лососей, их Уммергаде на площади и задние дворы, заглянул в сад Розенборг и даже в ботанический сад. Оба места были заперты и темны, и ребёнка здесь было искать решительно нигде, но где же всё-таки можно было её найти? Он дошёл до новой площади. Огни качались на вершинах мачт торговых судов. С другой стороны канала раздавались крики, игра на скрипке и обрывки стихов из подвала полного моряков. Конный экипаж беззвучно катил по снегу, и он видел, что его следы вели в хорошую ресторанцу, а именно туда, где он нашёл Козьмуса половину жизни назад. Во всяком случае, так он это чувствовал. Но её он не нашёл. Хотя что это за странное существо у стены? Существо было одновременно и большим, и маленьким. Сначала, когда он приблизился, он увидел, что снег сделал его слишком большим. Слой снега полностью покрыл его так, что оно походило на снеговика, слепленного детьми, но у него не было ни рта, ни носа, ни шляпы. не было ничего, и когда он счистил снег, он увидел распущенные волосы. "Нет!" закричал он и заскользил. "Нет! Моя девочка, моё дитя!" Он снял с себя шляпу и счистил с неё снег, взял девочку на руки, почувствовал холодное тельце у своего. Она ещё не окоченела, просто замёрзла. могли пройти часы, а может и минуты с тех пор, как остановилось дыхание. Что было делать? Рот был открыт, губы посинели, глаза смотрели прямо перед собой, голубые глаза, такие голубые, как только бывают у детей. Он понюхал её мокрые волосы и холодную кожу. Он закричал, как никогда не кричал раньше. На секунду наступила тишина. В ресторации гости повскакивали со своих мест прямо посреди трапезы, вилка задрожала у рта богача, соус капал в тарелку, а некоторые из женщин обернулись и посмотрели на улицу. Но вскоре они пришли в себя, спасаясь ухмылками от ночных криков и воплей, и снова принялись есть. Блюда опустошались, а стаканы наполнялись, как будто ничего не происходило. Но все произошло, все изменилось. Ничего не будет, как раньше. Мари лежала здесь, просто девочка с парой серных спичек в руке. Она не должна была умереть, она должна была жить, она не должна умереть». Они должны узнать об этом, подумал Ханс Крестьян. Они должны об этом услышать. Люди на земле, факиры и шпагоглотатели, путешествующие артисты первыми услышат об этом. Они носят истории из страны в страну. Историю крошки Марии будут рассказывать пекари в Палермо, продавая хлеб рыбакам. И рыбаки будут встречать пиратов, которые будут встречать пигмеев. И в этом столетии и в следующем мужчины и женщины и дети на земле будут плакать так же, как Ханс Крестьянин плакал сейчас. О всём этом расскажут Мари, прошептал Ханс Крестьянин. Об этом расскажу